Эпилог. На свадьбу фон Миллера мне все же пришлось явиться. Родители категорически отказались посещать данное мероприятие. Вэлланд открестился из-за срочной работы. Бабуля, правда, рвалась, но мы ее сами не пустили во избежание проблем. Вот и остались из кандидатов на представление нашего рода на этом важном мероприятии только я и дед. Я бы и рада была отказаться, но дед заявил, что один туда не пойдет. Вот и пришлось плестись с целой разношерстной компанией, состоящей из деда, меня, лорда Вальтера и малыша. Своего пса в академии я категорически отказалась оставлять. «И долго нам тут сидеть?» — поинтересовалась я у деда, сидящего по правую руку от меня. «Малыш, между прочим, уже хочет в туалет». «Твоему малышу не мешало бы добавить манеры воспитания?» — отозвался глава рода фон Сомер, скосив взгляд на пса, сидящего у меня на коленях. «Боюсь, что эта порода этикету не обучаема», — парировала я. «И в кого ты только пошла?» Возведя глаза к небу, вопросил дед. «Вечно кого попало в дом тащишь?» То собаки, то простолюдины. Теперь вообще демона притащила. Между прочим, я все слышу. Отозвался этот самый демон, сидящий по левую руку от меня. — К вам, лорд Вальтер, никаких претензий. Ничуть не смутившись, произнес дед. — Я даже удивлен, что вы позарились на этот скверный характер. «И ничего, у меня характер не скверный!» — возмутилась я. «Ой, мне ли не знать!» — возразил в ответ советник короля. «Я с такой же вредной женщиной живу уже почти сто лет». «Ну, тут дед немного приукрасил, да ста лет им с бабулю еще прилично». «Вы мешаете мне слушать торжественную речь?» — шикнул на нас с дедом демон. А она, между прочим, уже началась, если вы не заметили. Да, такого экземпляра, который одним лишь своим видом может всех поставить на место, нам семье точно не хватало. Вот смотрю и удивляюсь, как же мы без него раньше жили. Так что зря дед ворчит. Но это у него стратегический ход такой, выработанный за долгие годы политической карьеры. Сделать вид, что ты недоволен исходом, чтобы выбить как можно больше выгодных условий. Я-то знаю, как он радовался тому факту, что удалось прибрать к рукам единственного во всем королевстве демона, да еще не прилагая к этому совершенно никаких усилий. Так радовался, что даже когда Бастиан заикнулся о свадьбе, лишь после окончания мной академии, на чем изначально и настаивали родители, Дед был первым, кто против этого возразил, и заявил, что до каникул в Академии семья так уж и быть потерпит, а вот дальше нетушки. Уж не знаю, как Вероника Лире прознала о моей скорой свадьбе, но бывшая сокурсница прислала мне письмо, в котором поздравляла с грядущим торжеством, злорадствовала над незавидной судьбой фон Миллера и даже поблагодарила меня за финальную пакость, которая привела ее в другую академию. Там девушка быстро стала одной из лучших на курсе, на фоне остальных адептов, которые обладали еще меньшим магическим даром, чем она сама, и значительно более низким уровнем подготовки. Еще она делилась тем, что встретила там свою настоящую любовь. И ее избранник уже попросил ее руки у родителей леди Лере. И в завершении Вероника тонкими намеками попросила меня снять наложенное на нее проклятие, заверяя в том, что она все осознала и исправилась. А я подумала-подумала и решила проклятие не снимать. У нее вон как жизнь преобразилась с моим проклятием. Так что пусть и дальше с ним ходят, не создавая проблем окружающим. О чем задумалась? поинтересовался Бастиан, наклоняясь к моему уху. Малыш, заметив, что внимание его любимого демона, направленного не на него, тут же недовольно заворочился, а потом взял и перебрался к ректору на колени, где и прилег блаженно, прикрыв глаза. О том, что это самая скучная свадьба, на которую мне только доводилось бывать, честно призналась я. Нам нужно присутствовать до окончания официальной церемонии, а потом можем отправиться обратно в академию. Попытался утешить меня Бастиан. Скорее бы! — вздохнула я. У меня там доклад неподготовленный, не невыгуленный. И жених нецелованный. Поддакнул Бастиан. Мой пятый виток обучения... Верховно-магической академии стремительно подходил к концу. Большинство экзаменов уже были сданы, а до оставшихся было еще полно времени. Поэтому, особо не упорствуя, я просто наслаждалась жизнью, прекрасной погодой и прогулками с малышом, который за считанные месяцы из маленького щенка превратился в большого и грозного пса. Ну как грозного? Он скорее был похож на огромное пушистое облачко. Но об этом нюансе я ему старалась не говорить. Малыша с поводка я отпустила, позволив тому исследовать окружающий мир и нюхать цветочки, чем он обычно и любил заниматься. Да, грозный защитник из него явно не удался. Вот только сегодня мой милый питомец решил проигнорировать свои любимые кусты и вместо этого направился прямиком к стайке адептов, сидящих неподалеку. «Эй, убери от нас свою собаку!» заверещал один из них. «Вдруг она заразная?» «Сам ты заразный!» оскорбилась я в ответ. «А малыш чистоплотнее многих будет!» «Нет, меня правда поражает, как за столько времени в стенах нашей славной альмаматор еще находятся люди, которые не знают, что со мной лучше не связываться!» Ну ничего, мы не гордые, мы это на деле покажем. Да кто тебе вообще позволил притащить животное в престижную академию? Продолжал он верещать, залезая на лавку с ногами, дабы укрыться от любопытного носа моего питомца, который стремился обнюхать всех вокруг. Ты вообще знаешь, кто мои родители? Да одно мое слово, и твоего пса вышвырнут из академии. Я вас сейчас научу, как понять, что перед вами человек не столь высокого положения, каким пытается казаться. Самое первое правило власти мущих — не кичиться этой властью на каждом углу. Эту истину вбивал в нас Вейландом, дед еще с самого детства. Да и, если честно, я такой мерзкой рожи среди высшей аристократии не припоминаю, а в лицо я знала их всех. Тоже с детства, разумеется. «Уж не королевская личита, твои родители?» Поинтересовалась я с усмешкой, прекрасно зная, что единственный наследник нашего королевства едва научился пешком под стол ходить. Не знаю, почему этот убогенький так оскорбился на предполагаемое родство с королевской семьей, но эта немощь академическая вскочила с лавки и со всей дури, на которую была способна, пнула моего малыша. Бедный пес, не ожидавший такой грубости по отношению к себе, в ответ на его попытку подружиться, уязвленно заскулил и оглянулся на меня, посмотрев затравленно. Когда меня пытаются задеть словами, я еще готова вести мирные беседы, но позволять обижать существо, которое не может дать отпор, «Я не собираюсь!» Силу выпустила без предупреждения и, не произнося ни слова, ударила в адепта мощным заклинанием, которое снесло его с ног и заставило проехать по земле и врезаться в растущие неподалеку кусты. Теперь будет знать, как обижать малышей. Не успела я порадоваться столь скорому усовершенному возмездию, как над территорией парка сработала сирена, оповещающая о несанкционированном применении атакующих чар. Упс, в порыве гнева я совсем про этот нюанс забыла. Ректор появился молниеносно. Я даже поразилась такой скорости, с которой он примчался то ли кого-то спасать, то ли кого-то покарать. Хотя в моем случае скорее второе. Именно к таким же выводам пришел и демон, который быстро оценил обстановку и, остановив свой взгляд на мне, пророкотал. «Адептка фон Вальтер, живо в мой кабинет!» Сначала я хотела не отзываться на странное незнакомое имя, но потом быстро передумала. Уж больно вид у Бастиана был суровый. Между прочим, зря он так в меня молниями сейчас кидает. За красивую приставочку к его фамилии стоит благодарить именно меня. Ну, и немного деда. Последний, когда услышал, что демон не собирается присоединяться к древнему аристократическому роду, все плюсы и бонусы, которого дед так долго расписывал, чуть сердечный удар не получил. Потом, правда, пришел в себя и отправился на аудиенцию королю дабы выбить для будущего зятя и красивую приставку, и соответствующий титул, и прилагающиеся к нему земли. Ведь, по словам деда, его внучка никогда не будет ходить без знатной фамилии. Вот так и получилось, что я получила новое имя, а демон вместе с красавицей-женой получил еще и гордую приставку к своему уже имеющемуся имени». Адепка, фон Вальтер, мне долго повторять! Продолжил третировать меня, дорогой супруг. Да, он вообще первый начал! Сдала я сидящего в кустах адепта, на что малыш согласно гавкнул. Он малыша пнул! Продолжила я жаловаться. Малыш у меня дураком не был, и, приблизившись к своему любимому хозяину, жалобно потерся об его ногу лбом. И заскулил вот видите лорд ректор малыш не даст соврать бастиан взглянул на пса испытующим взглядом но тот не собирался сдавать своих позиций и продолжал жалобно смотреть на бастиана в ответ затем муженек свой мрачный взгляд перевел на валяющегося в кустах адепта который мигом вскочил на ноги не выдержав морального давления «К секретарю назначит дисциплинарное взыскание», — произнес ректор, обращаясь к нему. «А вы, адептка фон Вальтер, за мной!» «А можно не надо!» — жалобно протянула я, неохотно плетясь к демону. «Знаю я, чем это все закончится. Мне снова будут читать долгую и нудную лекцию о дозволенных рамках поведения. Там уже и малыш не спасет!» «Считаю, до трех», — безапелляционно заявил Бастиан. «Открытыми угрозами к моей совести возвать тоже было невозможно, поэтому Демонюка вздохнул тяжко, перекинулся с малышом сочувствующими взглядами, а затем преодолел расстояние между нами всего за пару шагов и самым наглым образом схватил и закинул меня себе на плечо». Тут же открывая портал, в котором меня с малышом и засунули. «Отшлёпаю!» — грозно произнёс этот вредный деманюка. «Ну, наконец-то!»